Глава 31. День свадьбы начинается рано. Я глаза открываю с подлой мыслью, что Данил в городе, он много работает. Но в день моей свадьбы обещал вернуться в Ростов, чтобы помочь с Мирославой, а потом забрать дочку с праздника пораньше. Его не было несколько дней, а сейчас он снова близко. Данил писал мне после той ночи о том, что я могу к нему приехать, собрать миру, взять такси до аэропорта и через пару часов оказаться в Москве. А дальше... Он сумасшедший, хочет взорвать еще одну гранату и снести все, что каким-то чудом уцелело после новости о Мирославе. Данил, честно говоря, не ведает, что творит. Как? Скажите, как я могу к нему поехать, когда вокруг всегда столько людей? Фотографы, визажисты, ведущие, новые родственники, когда его жена мне иногда пишет доброжелательные смс-ки. Как выкинуть этот номер, когда у меня есть Леша, которому я обещала быть рядом, когда по несколько раз в день вешу на телефоне с будущей свекровью, обсуждая детали предстоящего торжества? а там много деталей, слишком, праздник продуман до мелочей. Я говорила Лёше, что не хочу пышную свадьбу, стесняюсь. Изначально речь шла о росписи и ужине в узком кругу, но потом ситуация вышла из-под контроля. Дело не в каких-то личных пунктиках, если уж на то пошло, я обожаю внимание, не против находиться в его центре. Но я из бедной семьи. Моя мать кое-как сводит концы с концами, не может позволить себе подготовить приданное или скинуться на банкет. За всё платят Яшины, и мне неудобно». Меньше, что могу, это не выпендриваться, а радоваться тому, что есть. А ещё не избежать за несколько дней до важного события. Гости начинают приезжать, когда я кормлю завтраком Ярославу. Едва увидев Лёшину маму, чувствую, что внутри что-то щёлкает. Она призналась недавно, что нервничала перед своей свадьбой, до самого ЗАГСа металась и гадала, не совершает ли ошибку. А затем сомнение как рукой сняло. Может, у меня так будет? Смотрю на неё, делаю усилие и вежливо улыбаюсь, а потом с этим самым щелчком вдруг ощущаю, как часть меня замирает. отходят в тень и прячутся. Дальше за происходящим я наблюдаю словно со стороны, выглядываю из-за ширмы, механически делаю все, что нужно, борюсь с усталостью, широко улыбаюсь. При этом меня самой будто нет. Со мной такое бывает в трудные моменты. Мысленно прячусь в самых счастливых воспоминаниях, а за девочкой по имени Марина наблюдаю как за близким, но не родным человеком. Я где-то рядом стою и смотрю, горжусь бесспорно. Передо мной ведь та самая девочка из деревни, которая годами работала на грядках. которая заваливала экзамены, но снова и снова садилась за учебники, которые вбивали в голову, что она ни на что не способна, но девочка не сдавалась. Сейчас она прекрасна, и все её детские мечты сбываются прямо у меня на глазах. Данил к Загсу не приезжает. Если бы он был среди гостей, я бы, наверное, просто умерла от боли. Но его нет, и девочка-селянка Марина улыбается, блестает. Все смотрят только на неё. Мирослава на руках у бабушки развлекается леденцами. А потом эта девочка продолжает исполнять свои детские мечты. Она говорит красивому парню заветные слова, и все вокруг взрываются аплодисментами. Её поздравляют, целуют, её хвалят и постоянно обнимают. Вспышек фотоаппарата так много, что девочка чувствует себя ослеплённой. Ей все улыбаются, вокруг смех, слёзы счастья. После короткой фотосессии девочка берёт на руки дочку и обнимает. Крепко-крепко. В эти секунды я недолго чувствую себя живой. Девочка счастливо всё время но у неё очень сильно колотится сердце и болит не за себя, за другого человека. Гости рассаживаются по машинам, нужно ехать куда-то дальше фотографироваться. Все вокруг знают, что делать дальше. День расписан по минутам, девочка просто слушает, запоминает. В этот момент мы с ней замечаем вдалеке красивую молодую женщину с букетом цветов. Злата подходит чуть ближе и неловко машет. Она одна. Я вздрагиваю всем существом, сжимаюсь от дикой ревности, от обиды, от зависти. Но девочка улыбается, у неё лучший день в жизни. Злата подходит к молодожёнам, вручает подарок, цветы и конверт, поздравляет долго и красиво. Спасибо огромное, говорит Алексей. Его окликают, и девочка со Златой остаются наедине, ненадолго, разумеется. Очень красивый образ, хвалит Злата. Спасибо, кивает девочка, вновь берёт на руки Миру. Злата улыбается. Данил приедет за Мирославой часов в 7, говорит она. Прекрасно, дома в ресторане Мирославе будет скучно. Злата кивает. «Спасибо, что согласились посидеть», — вежливо произносит девочка, счастливая жена, ослепленная вспышками фотокамер. Безукоризненно красивая. Это ее день. Мы с радостью. Внутри у меня что-то надламывается, и девочка это чувствует, она произносит. «Извини, если...» «Не стоит», — Злата смеется. «Ты ни при чем». Данил всегда поступает так, как считает нужным. «Я на тебя злилась поначалу, но...» «Ты не поверишь, Марина, но появление Мирославы для меня стало настоящим подарком». Это чистая правда. Я, когда увидела, как Данил о ней говорит, внутри надежда появилась. Надежда? переспрашиваю я. Девочка молчит, ей пора к мужу, у неё есть муж. Да, кивает Злата. Данил решил, что у него не будет детей. Это было одним из его условий для вступления в брак. У Данила холодно отношение с родителями, он опасался повторения. Он вообще человек сложный. А теперь, она улыбается, ты вышла замуж за Мирослава как подарок. Надеюсь, ещё немного и Данил передумает. поймёт, что может быть отличным отцом, и тогда всё изменится. Я делаю вдох, мои брови летят вверх. Образ правильно девочки тает как первый снег. И снова и разум, и чувство. Оглядываюсь. Немного жму туфли и кольцо на пальце, а ещё болят глаза от вспышек фотоаппаратов. Со мной он хотел детей сразу хотел. Мы говорили об этом, когда были вместе, когда ездили на машине в Омск. Она его совсем не знает. Живёт с ним и не знает. Он её нисколько не любит, ни сколечко. Дурак, боже, какой он дурак. Злата моих мысли читать не может, она опять улыбается. Так что, Марина, даже не сомневайся, я очень рада, когда Мирослава проводит время с Данилом. Хочу предложить забрать её дня на 3. Подумайте с Алексеем. И вообще, я уверена, у нас получится дружить семьями. Моё сердце отчаянно колотится. Сельская девочка, которую бросил отец, обещал, что вернётся за ней и не вернулся, оставив на попечение ведомой матери и жестокого отчима. Эта мечтательная девочка, которая прятала деньги на побег в кладовке в стеклянной банке, добилась всего, чего хотела, но поняла, что выросла. Я вежливо улыбаюсь Злате. Мы делаем неловкое движение, словно хотим обняться, но затем обе застываем и отшатываемся. Ее слова о том, чтобы дружить с семьями, так и висят в воздухе, не получив ответа. Улыбка на губах Златы меркнет, на моих тоже. Чуть позже я сажусь в машину и еду дальше фотографироваться, а потом в ресторан. Я исполнила мечту тысяч сельских девочек. Выбралась из деревни. Надела самое красивое платье, в меня влюбился прекрасный принц. Чувствую пустоту внутри. Слёз больше нет. В этот момент я понимаю, что окончательно повзрослела. Данил приезжает к самому началу развлекательной программы. На часах 7:00 вечера мы только-только успели перекусить и выпить по бокалу шампанского. Мирослава вовсю капризничает, она далеко не самый идеальный ребёнок на свете. Гостей много, и моя мама в качестве няни её не устраивает совершенно. В воздухе витают шутки, что нужно было жениться на Варе. Егор послушно сидит за столом и смотрит мультики на телефоне. Мирослава уже успела несколько раз разрыдаться. В очередной раз я качаю её на улице, когда вижу знакомую чёрную машину. А вон и папа, говорю с ней передаваемым облегчением. Смотри, кто приехал за тобой, папа. Мирослава поднимает голову и смотрит на Данилу, который выходит из машины. К ресторану не идёт, стоит у своей громадины и нас разглядывает. На нём тонкий чёрный свитер и чёрные джинсы. Данил нарядился на мою свадьбу как на похороны. Отдам дочку отцу. Говорю гостям, что толкутся на крыльце. Все восклицают что-то вроде: "Слава богу!" И это злит. Губы дрожат. Я обещаю себе не думать о том, что Данил решил не обзаводиться детьми от другой женщины. Так сильно просил у меня родить ребёночка, зачатого случайно и совершенно не вовремя, а с законной женой даже планировать отказался. Он так обрадовался Мирославе. Я ведь помню ту искру в его глазах, которая погасла от моей лжи. Я легко одет, и дрожь пробегает по телу, наверное, от холода. Со мной он был готов стать отцом еще три года назад. Со Златой или любой другой женщиной на ее месте никогда. Боже, он даже не пытался себе кого-то искать, не пытался знакомиться, влюбляться. Я постоянно искала, а он просто жил. Я иду к Данилу, несу ему нашу дочку. Он больше не пялится в пол или в сторону, как раньше всегда при наших встречах. Данил смотрит на меня и не скрывает эмоций. Волоски на теле дыбом встают. Может, я просто не замечаю сильного ветра? Он смотрит на меня в упор. Отдаю себе отчёт, что в свадебном платье, и сердце колотится всё быстрее. Я подхожу к Данилу. Привет, произношу весело. Привет, Мирок, как я скучал, говорит он, поспешно забирая у меня дочку. Мирослав обнимает отца за шею и хохочет, когда тот начинает целовать её в щёки, нос, лоб. Папа, хватит, хватит, кричит она. Данил улыбается и с трудом отрывается от неё. Ещё Тут же требует дочь. Сейчас домой поедем и продолжим нежничать, обещает Данил. Папу я кушать хочу, сообщает Мирослава. Кушать? вскидывает он брови. Тебя не кормили? Данил бросает раздражённый взгляд в сторону ресторана. Мирослава горько вздыхает, обнимает отца за шею и расслабляется. Я смотрю на неё и улыбаюсь. Она сейчас чувствует себя в полной безопасности, абсолютно счастливой. Ещё не понимает, что за человек её отец. Это пока интуиция. У меня также было с ним 3 года назад. Умом понимала, что он бедный неудачник, а интуиция трубила, что надёжнее нет. Ты чего ребёнка не кормишь? усмехается Данил. Еды много, Мира перевозбудилась и испугалась гостей. Полпраздника торчим здесь, она только со мной успокаивается. Я вообще надеялась, ты приедешь ещё к Загсу. Он смотрит на меня и молчит. Я тушуюсь, напряжение возрастает до максимума. Сейчас поедем в наш любимый рестик и навернём курицу, а? предлагает Мирославе Данил. Та вот откивает. Яблепиховый чай? спрашивает Мира. Да, возьмём по литру. Я опускаю глаза, потому что чувствую зависть. Хочу ехать с ними в ресторан, есть жареную курицу, запивать кислым чаем с ними двумя. Скидываю глаза и дежурно улыбаюсь. Я пошутила насчёт претензий. Спасибо, что прилетел. Если бы не ты, праздник бы точно не получился. Поздравляю тебя, говорит Данил, очерчивает меня одним из своих самых грязных взглядов с макушки до пяток. Красивое платье, от тебя глаз не отвести, Марин. Ты должна понимать, почему я не поехал к ЗАГСу. Сердце заходится в бешеном ритме. Я смотрю на Данила и не могу пошевелиться. Если он будет так разглядывать меня, не знаю, не представляю, я просто в панике сейчас. Мама, поехали с нами, зовет Мира. Мамочка, любимая, папа и тебе купит курицу. Я округляю глаза. Куплю, кивает Данил, хоть две. Я смеюсь, показываю ему кольцо. Дежавю хлещет по щекам, и они краснеют. Я замужем, видишь, поздно. Да мне похер, отвечает Данил. Хоть всё имя обвешись, это всё равно моя. Мы смотрим друг на друга. Мир качается из стороны в сторону. Мы такими дураками раньше были, но у нас есть общий любимый, дико обожаемый ребёнок. Я искала и находила в мире черты Дани, это помогало пережить тяжёлые дни. Он же, я уверен, он всё сделает для неё, хотя ещё полгода назад вообще не собирался заводить детей, никогда. Он всё для неё сделает, потому что Мира моя дочь, наша с ним И он наматывает тысячи километров, тратит огромные деньги просто чтобы быть в её жизни. Сердце сжимается до боли. Данил усаживает Мирославу в кресло на переднем сиденье, рядом с собой пристёгивает. Я начинаю плакать, тихо, беззвучно. Я люблю тебя, говорю ему в спину. Тебя одного всю свою жизнь. Данил выпрямляется, замирает, потом быстро открывает дверь для меня. Слышу его голос: "Садись". Данил, делаю растерянный взмах руками. Нельзя, поздно, мне надо. Садись, поехали, настаивает он, смотрит в мои глаза, потом улыбается, добавляет: жива хулиганка. В салоне пахнет чистотой и кожей. Я прихожу в себя, понимаю, что дома проносится за окном. Мирослава поёт во всё горло какую-то современную попсовую песню. Данил включил музыку сразу же, как внедорожник тронулся с места. Кажется, это их общая песня. Сомневаюсь, правда, что она в его вкусе. На мне белое платье, кружевное бельё. Быстро смотрюсь в зеркало и вытираю чуть осыпавшуюся тушь. Сердце сейчас ребра пробьет. Мирослава поет и смеется. В машине очень тепло. Я, честно говоря, в полном, диком, звенящем в ушах ужасе. Данил поглядывает на меня через зеркало заднего вида, его руки на руле. Я рассматриваю его пальцы, значок Лексуса и сводят с ума дежавю. Ехать с ним куда-то долго, хоть на край света. Боже! Я придвигаюсь ближе и обнимаю его со спины. Изо всех своих сил. Закрываю глаза и замираю. Я обнимаю его впервые за столько времени. С виду спокойно, внутри фейерверки, фанфары, пожар, там всё вибрирует, трясётся, ходуном ходит. Если Данил оттолкнёт, я просто умру на месте. Трогаю его своего любимого, втягиваю его запах, надышаться не могу. С каждой секундой я всё в большем ужасе от происходящего, от себя самой, от последствий. Мы едем кормить Миру. Наша дочка устала и проголодалась. Я обнимаю Данила сильнее. Песня закончилась, но он включает её второй раз, и Мирослава снова поёт. Данил кладёт руку на мою ладонь и сжимает. Я аху и улыбаюсь, чувствуя, как крепко он держит. Уже знаю, что у меня появилось новое самое любимое и безопасное воспоминание.